Глава 10. Планета Абригаду 3 Время не определено. Капитанский челнок приземлился почти последним. Сначала пятеро челноков встретились на некотором удалении от вышедших на постоянную орбиту кораблей и запросили вектор подхода к центральному космопорту столицы Абригада-3. Здесь их ждал сюрприз. Вместо курса, который после входа в атмосферу вывел бы их к окраине города, где и располагался космодром для малых кораблей, они получили вектор, который должен был привести «пятерку» прямиком в центр города, главному административному комплексу планеты. Это лишь подтверждало версию, что их нынешний наниматель решил похвастаться своим приобретением. Управляемые опытными пилотами, челноки приблизились к планете и стали плавно входить в верхние слои ее атмосферы. Они расчертили небо подобно раскаленным кометам. Как только малые корабли миновали точку входа в плотные слои, а их корпуса перестали ярко светиться от трения, а воздух, пилоты ботов перешли на антигравы и, взяв нужный курс, полетели вдоль побережья на скорости в 4 маха. Им потребовалось всего 20 минут полета, чтобы достичь пределов города. Снизив скорость всего до двух сотен километров в час и следуя четким указаниям городского транспортного контроля, челноки плавно приблизились к административному комплексу, который возвышался в центре города. Для посадки им выделили западную площадку. Она располагалась на пилонах на высоте 20 этажей над землей. Космические челноки были значительно больше обычных атмосферных флайеров, и после переговоров с диспетчерами транспортного контроля было принято решение, что после высадки пассажиров они уйдут в космопорт для стоянки и будут вызваны при необходимости. Когда челнок с плавно завис над площадкой и опустился на антигравах на посадочные опоры, том капитан Маккензи и Элизабет Вейл быстро покинули его и прошли к ожидающим их товарищам. Том заметил среди них Дэнни и кивнул ему, тут же получив приветствие в ответ. Через несколько минут к ним присоединилась Виолетта Бельховская, капитан эсминца Сицилия, вместе со своим тактиком. Как только они собрались вместе, к ним подошел молодой невысокий человек, одетый в деловой костюм. Подойдя, он обратился к Мэннингу. «Здравствуйте, я Мелвар Паддингтон». «Секретарь господина губернатора Вилма, если вы готовы, то губернатор уже ждет вас. Прием в самом разгаре. Он просит, чтобы также присутствовали ваши капитаны. Ему хотелось бы встретиться с вами лично, перед тем, как он спустится к гостям. Ваш персонал пока может присоединиться к остальным гостям в центральном зале». «Разумеется». Лестер повернулся к своим офицерам, которые замерли за его спиной. «Так, ребята». Мы быстренько засвидетельствуем свое почтение губернатору и присоединимся к вам. Так что ведите себя хорошо. Альфред, ты где? О, отлично. Будешь за главного. Следи за ребятами и смотри, чтобы не возникло неприятных ситуаций. Есть, сэр. Высокий, с кожей цвета темного дерева и внимательными глазами мужчина кивнул. Райну младшему он был незнаком, но на его поясе, так же, как и у Лизы, висела кобура со стандартным флотским автоматическим пистолетом, заряженным пятимиллиметровыми дротиками. Так что Том предположил, что Альфред, этот человек, ответственный за пехотные подразделения на борту флагмана их группы. «Ну вот и славно», – произнес Мэннинг и вновь повернулся к ожидавшему его губернаторскому секретарю. Как только с приветствием было покончено, капитаны прошли клифтом, сопровождаемые встретившим их секретариум. К оставшимся подошли несколько человек в неком подобии черно-белых ливрей и пригласили в противоположную сторону, где также располагались лифтовые шахты. Они последовали за ними, но у самого лифта их остановила пара вооруженных людей, преградив им путь. «Простите, но мы просим вас сдать личное оружие на время нахождения в комплексе». Те из них, кто был вооружен, недовольно загудели. Альфред который с подачи Меннинга стал временным лидером группы и осуществлял надзор за вспомогательным персоналом, обратился к охранникам. «Можем мы узнать причину? У нас имеется разрешение на ношение оружия и...» «Мы все понимаем», — прервал его безопасник. «Но в связи с участившимися акциями февралистов данное требование не обсуждается». Альфред некоторое время смотрел на него, прежде чем ответить. «Хорошо» сказал он, снимая пояс с кобуру и протягивая его охраннику. Остальные, кто имел при себе оружие, немного поворчав, поступили так же. Тум успел заметить раздраженное выражение на лице Лизы, когда она отдавала свою кобуру с пистолетом. Как только с этим было покончено, они вошли в просторный, остекленный лифт, который поднял их на десяток этажей. Двери открылись, и группу провели через коридор в огромное помещение. Оно, судя по своим размерам, могло занимать чуть ли не половину этажа. Высокие сводчатые потолки с десятком отдельных лож по краям зала и широкая площадка в центре. Все помещение было заполнено людьми, часть из которых разбилась на группы, а часть просто ходила по залу, вступая в разговор то с одним, то с другим человеком. «Добро пожаловать на вечеринку, ребята!» усмехнулась Вейл, когда сотрудники службы безопасности комплекса оставили их одних. «Так, особо не разбредаемся. Держим связь», – начал инструктаж Альфред. «И чтобы никаких конфликтов». Он дал последние указания, и гости губернатора Вилма парами двинулись вглубь зала. «Что будем делать?» – спросила Лиза, рассматривая зал, и, казалось, отыскивая что-то глазами. Том пожал плечами. «Можно просто пройтись и...» Вейл замотала головой, отчего стянутые в хвост на затылке рыжие волосы заметались из стороны в сторону. «Не-не-не, просто ходить неинтересно, флотский мальчик. Нам, как любому военному человеку, нужна цель. О, а вот и она!» Она чуть наклонилась к нему и указала на расставленные у дальней стены столы с закусками. «Ты что, голодная?» «Я всегда голодная. Пошли!» Чувствуя себя не в своей тарелке, Райан поплелся за ней. Он никогда не любил подобные мероприятия, так как просто не знал, чем на них себя занять. Ему вообще было неуютно из-за того, что он покинул корабль, что было странно. Он никогда не страдал одной из главных проблем, которая могла поджидать любого астронавта. Когда долгое время проводишь в космосе, пусть даже на борту космических станций, отсеки которых могут даровать порой просто колоссальный простор, и попадаешь на твердую землю планеты, неизбежно чувствуешь себя некомфортно, из-за обширных открытых пространств. Этакий вариант агорафобии. У Тума с этим проблем не было. И он с легкостью переносил как тесные коридоры корабля, так и бескрайние равнины планет. Однако здесь ему было не очень уютно. Так что, немного подумав, Райн решил, что идея Вейл не такая уж и плохая. Он последовал за нею, натыкаясь на других гостей и извиняясь перед ними. Лиза же, в отличие от него, больше напоминала «Дредноут», который пер на пролом к своей цели. Казалось, ничто не могло ее остановить. Том заметил, что присутствие наемников в этом роскошном зале не осталось без внимания. Там, где они с Вейл проходили, люди начинали шептаться и обсуждать, кто они, откуда и для чего они тут. Едва добравшись, наконец, до столов, десантница обрадованно схватила одну из тонких фарфоровых тарелок и тут же стала нагружать ее едой. Райн же смотрел на это, удивленно приподняв бровь. Чего ты уставился? пробурчала она, едва проживав мимоходом закинутую в рот тарталетку с чем-то, что по виду напоминало мясной паштет. При этом на ее тарелке разместилось еще с десяток таких. Том покачал головой, вспомнив про ее ускоренный из-за генных модификаций метаболизм. Да нет, ничего. Приятного аппетита, улыбнулся он. Ага, и тебе! Том взял с подноса мимо проходящего человека изящный бокал с шампанским и прошел вдоль стены зала, прислушиваясь к людям вокруг. В основном люди обсуждали свои доходы за квартал, темпы развития инфраструктуры, кто-то несколько раз упомянул здешних революционеров, а также угрозу пиратства. Многие гости пришли не в одиночку и сейчас, подобно Тому, блуждали по залу. Порой ему встречались удивительно молодые девушки в длинных и изящных платьях. Они струились по их фигурам, а сами девушки следовали за своими уже не столь молодыми кавалерами. Вдруг на одно мгновение ему показалось, что он увидел Риту, девушку, с которой познакомился на Траствейне, и с которой расстался после того, как Дэнни познакомил его с Лестером Мэннингом, и тот предложил ему контракт. Тогда прощание вышло сумбурным и быстрым, впрочем, как и другие, которые случались у него раньше. Благо, они с Ритой не стали слишком близки, и она спокойно, хоть и с грустью, восприняла то, что Тому придется уйти, пожелав ему удачи. Райн невесело усмехнулся и двинулся вдоль стены, сжимая в пальцах бокал, из которого так и не сделал ни единого глотка. «Господа, я очень рад, что вы откликнулись на мою просьбу и прибыли так скоро». Лестер вежливо кивнул. «Благодарю вас, господин губернатор». Приглашенные наемники собрались в просторном кабинете за широким вытянутым столом из настоящего дерева. Его потемневшая от времени и отполированная тысячами локтей столешница поблескивала в свете искусно замаскированных в интерьере ламп. Они сидели в креслах по разные стороны стола, за исключением Мэннинга и их Юга Вилма, которые сели напротив друг друга. При этом рядом с Вилмом оставалось два пока еще пустующих кресла. С виду губернатор производил приятное впечатление. Невысокого роста, коренастый, с животиком, который выдавал в нем любителя хорошо и вкусно поесть, хотя сшитый на заказ костюм тщательно скрывал это. А еще Хьюго Вилм был старым человеком. Действительно старым. Несмотря на полностью пройденный курс омолаживающих терапий, его биологический возраст приближался к 230 годам. Фактически же он выглядел как мужчина 70-75 лет, но в котором по-прежнему оставалось море энергии, а глаза светились умом. И этот взгляд не укрылся от Лестера, который достаточно знал самого себя, чтобы считать, что умеет разбираться в людях. «Ваши корабли будут как нельзя кстати, мистер Мэннинг. Активность пиратов возросла до почти нестерпимого уровня. Эти мерзавцы нападают на каждый третий мой корабль, особенно после гибели верденского эсминца в этой самой системе». «Простите». Мэннинг удивленно замер и почувствовал, как ледяные коготки страха прошлись по его спине. Вместе со своим командиром и работодателем вздрогнули все присутствующие в комнате капитаны кораблей. Среди них не было дураков, которые строили бы из себя бесстрашных воинов. Такие идиоты долго не живут». Хьюго удивленно приподнял бровь. «Разве вы не слышали? Он погиб, когда попытался устроить засаду на судно, подозреваемое в пиратстве. Это произошло почти два месяца назад». «Мой сын лично оповестил об этом верденского дипломата». «Возможно, мы могли разминуться с курьерским кораблем, который доставил эту печальную весть». Мэннинг потер подбородок и бросил взгляд на своих товарищей. Даниэль не рос, стиснул от гнева зубы. Несмотря на то, что он давно оставил ряды флота своей родины, его глаза вспыхнули опасным огнем, но в целом лицо осталось бесстрастным. Остальные трое также выглядели встревоженно. «Все же нечасто слышишь о гибели боевого корабля от рук пиратов». «Скажите, губернатор, можем ли мы получить сенсорные данные этого печального инцидента? Мне бы хотелось отдать его своим аналитикам, чтобы лучше понимать, с чем мы можем столкнуться, и тем самым лучше выполнить свою работу». «Конечно. Я попрошу своего сына лично передать эти данные на ваш корабль». Кстати, я хочу заметить, что ваши силы весьма впечатляют. Редко, когда в наше время можно увидеть подобную силу в... частных руках. Не расскажете, как вам это удалось?» Лестер усмехнулся заданному вопросу и отрицательно покачал головой, на что губернатор с улыбкой, понимающе кивнул. «Итак, давайте в последний раз обсудим условия договора. Он указал на лежащий перед Мейнингом планшет и взял в руки точно такой же. Лестер активировал экран, и на нем уже был открыт текст договора, предварительный вариант которого он получил, когда согласился на эту работу. «Согласно данному документу, вы, находящиеся под вашим командованием люди, обязуетесь обеспечить безопасность систем, находящихся под моим контролем» а также безопасность гражданского судоходства и защиту грузовых кораблей, следующих из этих систем. Срок, на который будут задействованы ваши корабли и персонал, будет составлять три земных месяца». Лестер мэнинг нахмурился, услышав последние слова, и поднял взгляд от планшета к лицу своего собеседника. «В первоначальном варианте говорилось о шести месяцах». Виум кивнул, признавая правоту его слов. «Да, я знаю, что это существенное отличие от первоначального соглашения. К счастью для нас, разумеется, мне удалось выбить из нашего правительства значительное усиление контингента подразделений гвардии, которые могут быть приписаны к силам системной обороны. Согласно их постановлению, в мое распоряжение должна будет поступить эскадра эсминцев Союза, которые станут надежным щитом для находящихся под моей ответственностью людей». Мэнинг кивнул. Если верить тому, что он знал о правительственной системе СНП, подобная уступка с ее стороны означала, что губернатор владел куда большим влиянием, чем ему казалось поначалу. Вилм тем временем продолжал. «Изначально формирование сил, которые бы наконец покончили с угрозой в подконтрольных мне системах...» «Должно было занять больше времени, и в расчете на это был указан срок в половину года, но, как я уже сказал, мне удалось значительно сэкономить это время». «Вы должны понимать, что именно из-за условий вашего предложения мы согласились на него, оставив при этом без внимания контракты, которые...» «Губернатор поднял руку, прерывая его». «Поверьте, мистер Мэннинг, я знаю, насколько подобное изменение может быть неприятно» особенно учитывая род вашей деятельности и, скажем так, непостоянство деловых предложений, которые могли бы вас заинтересовать. Я это прекрасно понимаю, и поверьте, я деловой человек, который ценит свое время и время других людей. Помимо оговоренной оплаты за три месяца, вам также будет полагаться компенсация еще за полтора месяца, которую вы получите после выполнения заказа. «Уверен, это с перевесит недостатки, особенно в свете того, что время выполнения контракта было сокращено». Хотевший было возразить Лестер, взвесил новое предложение и понял, что оно его более чем устраивало. «Конечно, была определенная потеря в ожидаемой прибыли, но учитывая, что они потратят на выполнение работы в два раза меньше времени, все равно останутся в выигрыше». Для наемника возможность как можно скорее взяться за новый контракт была подобна глотку свежего воздуха для утопающего. А учитывая его маленькую эскадру и деньги, которые уходили на ее обеспечение, это было очень важно. Конечно, присутствовали различные форс-мажоры в виде боевых повреждений, траты боеприпасов и расходы на обслуживание, но они прогнозировались естественно в определенных пределах и учитывались его бухгалтерами. Поэтому... Он кивнул и поставил электронную подпись в специальном разделе под текстом соглашения, тем самым превращая себя и своих людей в цепных псов Вилма. Губернатор улыбнулся. «Ну что же, а теперь, когда с делами наконец покончено, я бы хотел...» Двери в зал открылись, и в комнату зашли два молодых человека, одетые в костюмы, не менее роскошные, чем тот, в котором был губернатор. Вежливо кивнув сидящим за столом людям, они прошли к свободным креслам. О, а вот и они. Мистер Мэннинг, позвольте мне представить вам своих сыновей. Франциско и Хавьяра. Они пришли как раз вовремя. У нас есть еще немного времени, и я бы хотел, чтобы они ознакомили вас с обстановкой в системах, защитой которых вы будете заниматься. Хавьяр, прошу тебя. Конечно, отец. Откликнулся тут, протягивая руку и нажимая на клавишу на краю стола. Открылись две панели, настолько искусно обработанные, что становились практически незаметными, и в центре стола зажегся голографический проектор, над которым в воздухе тут же повисло изображение звездной системы. «Итак, господа, перед вами система Лабертон. «Ты уже сделаешь глоток или так и продолжишь болтать напиток в бокале?» Том пожал плечами, вновь шевельнул кистью, отчего жидкость колыхнулась, оставив на внутренних стенках бокала мысленистый развод. «Тогда, может, ты прекратишь уже есть? Здесь вообще-то еда для гостей!» Лиза старательно отрезала от слоеного шоколадного торта кусок, который должен был присоединиться к тем двум, что уже лежали на ее тарелке. Посмотрела на него, и в ее глазах промелькнул опасный огонек. «Мы не просто гости!» Рабормотала она точным движением ножа, перемещая кусок торта на тарелку. «Нет, флотский мальчик, мы ценный персонал, а ценный персонал нужно холить, лелеять и...» Райн не переставал удивляться, куда в нее лезет. Ведь если судить по фигуре, обжорство не оставило на ней следа. И все же Том не мог удержаться. «И хорошо, Кор...» Начал было он и осекся. «Закончишь фразу, и я тебе торт целиком в пасть запихну», — пообещала Вейл. Райан удивленно поднял бровь, отчего вдруг шутливая перепалка вызвала гримасу раздражения на ее лице. «Что-то не так?» «Ничего», — буркнула она. «Просто не люблю я эти шутки. Постоянно одно и то же раз за разом бесит. Вам смешно, а если я не поем, мой организм начинает жрать сам себя». «Вот представь себе, что ты не будешь есть весь день. Представил? Понравились ощущения? Для меня это просто пропущенный завтрак». Прозвучало это достаточно жутковато, и Рань кивнул, понимая, о чем она говорит. «Слушай, ты же из пехотинцев. Как же ты тогда питаешься в поле? Вряд ли даже расширенные рационы содержат нужное количество калорий, которое тебе необходимо. Вейл которая, наплевав на приличие орудовала столовой ложкой вместо смехотворной маленькой десертной вилочки, отхватила ею от куска торта процентов 20 и отправила себе в рот, измазав его при этом кремом. Концентраты. У меня всегда есть с собой запас на подобные случаи. По сути, это высокоэнергетические стимуляторы с огромным содержанием калорий. В поле я использую их как добавку к стандартному рациону или заменяю ими еду в крайнем случае. «Но эта штука здорово бьет по организму, так что я стараюсь ею не злоупотреблять». «У тебя крем на лице». «Чего? А!» Она положила ложку на тарелку и бросила взгляд на свое отражение в серебристом подносе, поверхность которого была отполирована до зеркального состояния. Стерла большим пальцем несколько мазков крема и крошки над правым уголком губ. «Спасибо. Слушай, а почему ты пошел на флот?» «А почему такая милая девушка, как ты, месит грязь в десанте?» Ответил он вопросом на вопрос. «Ха! Спасибо за комплимент, флотский мальчик. Но я первая спросила». Райан немного подумал, имеет ли смысл откровенничать, но потом рассудил, что все же они члены экипажа одного корабля, а значит, в конце концов, не чужие друг другу люди. «Моя жизнь, сколько я себя помню, всегда была связана с флотом», — начал он. «Моя мать умерла еще до моего рождения, но мне, можно сказать, повезло. Из-за службы отца, который тогда только получил капитанское место на мостике и отсутствовал дома месяцами, мать решила вместо обычного вынашивания воспользоваться маточным репликатором. Это было очень удобно для нее. Наверное. Не нужно мотаться девять месяцев с распухающим животом. Да и в репликаторе гораздо проще следить за развитием плода, и можно принять необходимые меры, если что-то пойдет не так». Лиза проглотила очередной кусок торта и поставила тарелку с оставшимся на ней последним куском, который был съеден только наполовину. «На Новом Бостоне из-за повышенной силы гравитации невозможно использовать репликаторы. Так что я, можно сказать, изготовлена дедовским методом». Том кивнул. «Да, знаю. Это одна из проблем этой технологии». «А что случилось с твоей матерью? Прости, если не хочешь, не отвечай». «Все нормально». Когда мама была на пятом месяце, в верфь, на которой она работала, врезался автоматический грузовой челнок. Ее и еще 27 человек выбросило в открытый космос. На ней был контактный скафандр, но то ли от удара, то ли еще по какой-то причине ее аварийный маяк не включился. Тринадцать тел так и не нашли, включая и мамина. Лиза потупила взгляд, мысленно отругав себя за свое проклятое любопытство. «Прости, мне жаль, что спросила». «Знаю, как порой неприятно вспоминать подобные вещи». «Ничего. Я не могу сказать, что мне больно об этом говорить. В конце концов, я никогда не знал ее и видел только на фотографиях и видеозаписях. Да и со слов отца. Он немного помолчал, мерными движениями раскачивая в пальцах бокал, а затем одним глотком осушил его и поставил на стол. Когда отец узнал о случившемся, он находился почти за 70 световых лет от дома» письмо пришло к нему спустя почти два месяца он я понимаю его поступок правда отец передал полномочия опекуна своему брату впервые я увидел своего отца только через два года и семь месяцев после своего рождения лиза сглотнула переваривая услышанное это это как то не про это абсолютно логичное и правильное действие райн пожал плечами и продолжил По крайней мере, сейчас я это хорошо понимаю. Ты, наверное, помнишь, какая тогда была ситуация. Гибель Кабаяши Мару. Это было первое обострение отношений между Верденом и Рейнским протекторатом. Тогда только чудом не дошло до стрельбы. Отец не мог разорваться между долгом и личной трагедией, какой бы сильной она ни была. Потом, когда напряжение стихло, он вернулся и действительно стал моим отцом. Таким каким он, по крайней мере, мог стать. Том немного помолчал, вспомнив короткие периоды, когда его отец бывал дома. В итоге, почти все свое раннее детство я провел на космических базах флота или вместе с дядей. Он ведь тоже был военным, хоть и занимался исключительно кабинетной работой. Так что воспитывали меня в довольно строгих условиях и традициях, а еще на героической истории нашего флота. А когда тебе десять, история о подвигах очень сильно отражаются, «На твоем восприятии мира». Тум посторонился, чтобы пропустить пару девушек к столу закусками, успев при этом взять со стола еще один бокал. «Так что, когда мне пришла пора определяться со своим будущим, выбора как такового и не было. Я четко знал, кем хочу стать. С тех самых пор, как отец привел меня маленьким на мостик своего линейного крейсера». Ему тогда дали в командование эскадру, и он провел почти полгода дома, пока происходило ее формирование. «Это, наверное, самые долгие месяцы, которые я провел вместе с ним». Райан немного подумал и поставил бокал с напитком, к которому так и не притронулся на стол. Саймон Пест наконец-то закончил с оформлением отчетов. Потянувшись в кресле, он размял уставшие пальцы. Взяв со стола чашку с кофе, с удовольствием сделал пару обжигающих и бодрящих глотков. Это был хороший, сваренный из импортных зерен напиток. Дело было не в том, что на бригада 3 не выращивали кофе, выращивали и еще как. На самом деле почти 73% всех выращенных на планете кофейных зерен шли на экспорт в другие миры Союза. Но было одно «но». Из-за необъяснимой ошибки, которую так и не смогли выявить после прохождения генетических модификаций, чтобы его можно было выращивать на «Абригада-3», кофейные зерна немного меняли свой вкус. И это касалось любых сортов кофе. Его вкус становился немного кисловатым, хотя все так же был насыщен бодрящим кофеином но благодаря должности начальника службы безопасности административного комплекса Пест имел возможность покупать импортные зерна, которые давали столь любимый им вкус. Пятилитровый пакет с ними он хранил дома в специальном вакуумном контейнере, который сейчас почти опустел. Оставшихся в нем зерен хватит еще на пару недель, так что Саймон сделал себе мысленную зарубку не забыть на следующей неделе заказать еще одну партию, Удовольствие было дорогим, но оно того стоило. В кабинет заглянул один из старших офицеров охраны. «Шеф!» Саймон поставил кружку на специальное место на столе, и она тут же начала подогреваться за счет крошечного, индукционного элемента, который был встроен в столешницу. Ему нравился именно горячий, почти обжигающий кофе, который неизменно прогонял сонливость и давал ему так необходимую для работы энергию. «Да, о Клири! Что делать со стволами этих ребят? Положите пока в камеру хранения. Только не забудьте составить опись перед этим. Когда будут уходить, заберут. Пест заметил, что и мнется. Что-то еще? Шеф, а можно мы и того? Ну, спустимся с ними в тир и немного опробуем. Саймон посмотрел на него таким взглядом, будто вдруг очень сильно засомневался в его умственных способностях. Ну, шеф... «Это же Belt Армс М17, 5-миллиметровая. У нас такие никогда не появятся. А этим ребятам скажем, что проверяли оружие перед сдачей на хранение». «О, Клири, ты совсем идиот? Я сказал убрать на хранение, подопись. Не хватало еще потом с претензиями от них разбираться. Думаешь, на чью сторону встанет губернатор, когда они их выдвинут?» «А если не выдвинут?» «Они наемники, Чарли». «Для них это оружие – средство к существованию, так что перестань молоть чушь и прошу тебя, сделай, как я сказал!» «Ладно, ладно!» У Клири убрался. Вздохнув и в очередной раз пожелав, чтобы этот день кончился как можно скорее, Саймон взял со стола кружку, в которой оставалась еще половина напитка. Он развернулся в кресле к широкому панорамному окну, которое выходило на город. Саймон уже подносил чашку к губам, когда его глаза расширились от ужаса. Последним, что увидел в своей жизни Саймон Пест, был силуэт грузового флайера, который несся к его окну на скорости 300 км в час.